Поэтому я знаю, что вы трусы и к трусам обращаюсь теперь. Я скоро умру, И жизнь моя не имеет цены, не то я отдал бы я за жизнь человечье детеныша, но ради чести стаи, о которой вы успели забыть без божака, Я обещаю вам, что не укушу вас ни разу. Когда придет мое время умереть, Если только вы дадите человещему детенышу Спокойно уйти к своим. Я умру без боя. Это спасет для стаи не меньше, чем три жизни. Больше я ничего не могу сделать, Но если хотите, избавлю вас от позора Убить брата.